а двадцать п То есть ты никогда не пробовал бобрятину? Девчонка, которую, как оказалось, зовут Катя, буквально атаковала в е л е вопросами. Внешний вид девушки был непривычным: красный платок с орнаментом явно не синтетический. Светлые волосы, белая кожа и голубые глаза. В какой-то мере Дим понимал, почему Вели не мог оторвать от нее взгляд. Ее можно было бы назвать прекрасной из-за необычной внешности, если бы не истощение. А Кабана? Кабана ты пробовал? Нет, коротко ответил Вели. Бросив взгляд на старшего их группы, который, как и положено главному, шел позади, чтобы контролировать группу. На деле оказалось, что Катя уже не была ребенком, а считалась вполне взрослой женщиной. Но зимний голод, который здесь периодически случался, вносил свои поправки во внешний облик аборигенов. От недостатка пищи старики казались еще старше. А молодые выглядели моложе своих лет. Со слов ее старшего брата, бородатого Игоря, которому было всего двадцать четыре зимы, Кате было почти восемнадцать. На диком лице Игоря читалось н е одобрение, ни здорового любопытства сестры, но вслух он ничего не говорил. А и д которым Дим управлял удаленно, Многотонной тушей и г р а ю ч разгребал п о л у т о р а м е т р о в ы е снежные перемёты и валил деревья, прокладывая четырехметровую колею. Вопреки ожиданиям Дима для местных боты были не в новинку. Профессия торговца, наверное, вторая в мире по древности, нашла своё место и по окончании последней войны. к о р а в а н ы д и к и х периодически курсировали между большими поселениями, перевозя от доминионов дары цивилизации, обменивая их на то, чем располагали местные. Одно из таких поселений, куда их вели местные, находилось как раз под Останкинской башней, которая покосившимся маяком. виднелась над бетонными скелетами прошлой цивилизации. Дим, который шел рядом с Игорем, периодически задавал вопросы об их жизни. Старший группы диких на что-то отвечал, а что-то игнорировал. Впрочем, Дим не переспрашивал дважды, понимая, что есть вещи, которые чужакам говорить не стоит. За два с лишним часа, потребовавшихся на дорогу, Дим смог узнать многое. Например, то, что для местных с т а р и к и это не 45-50, а около 60. Если в Доминионах основной причиной смерти населения н и з ш и х каст была онкология, то местные в основном гибли от голодных зим. Заражений и зубов хищников, что с уходом цивилизации пришли в Москву. Несмотря на то, что Москва была стерта с лица земли массированным ядерным ударом, радиационный фон здесь был гораздо ниже, чем в Невском синдикате, да и воздух здесь был гораздо чище. Поначалу Дим не понимал, от чего у него кружится голова. А в крови э й ф о р и я Но оказалось все банально просто. Его организм, о т р о д я с ь не бывавший в лесу, сейчас испытывал кислородное о п ь я н е н и е Стоило лишь немного замедлить дыхание, и в голове прояснялось. То, что дикими называлось городом, оказалось лишь небольшой площадью, в половину сектора. третьего периметра в новом ковчеге. Невысокие стены метров восемь в высоту, сваренные из рельсов и обшитые листовым металлом. Кое-где проскакивали артефакты прошлых цивилизаций. Вместо основного входа каменная арка со с т а т к а м и пары человеческих фигур с поднятыми вверх руками, когда-то они что-то в них держали. но что именно уже, наверное, никогда не узнать. Между столбов вот то украшения на стенах висели поблекшие вывески "пельменная" и "аттракционы". Знать бы еще, что это. Дим все это видел через оптические сенсоры Гермеса, который невидимым спутником парил над облаками, разведывая впереди обстановку. Следом за ними двигались еще и Гефест с Арасом в качестве поддержки. Но узнать об этом к о з ы р е местным было ни к чему. Не то чтобы Дима опасался, но предосторожность никогда не бывает лишней. Мы уже близко, произнес Игорь. Я пойду вперед, предупрежу о нашем прибытии. Иди, согласился Дим. Но Катя останется с нами. Я думаю, ты понимаешь зачем. Старший брат естественно не хотел оставлять сестру н е и з в е с т н о с кем, но помимо Кати оставались и другие, да и Дим не давал выбора. Он поставил перед фактом. Несколько секунд душевных колебаний никак не отразились на бородатом суровом лице Игоря. В конце концов он кивнул и быстро зашагал к поселению в одиночестве. Дим подозвал Велик себе. подметив, что парень слишком долго задерживает взгляд на девушке, которая еще несколько часов назад выпустила в него стрелу. Нужно сразу решить, что мы можем им п обещать за помощь. Мы их накормили, разве это мало? Да, но понимаешь, если мы войдем в поселение, то по сути будем в их власти. Да любой бот, в том числе и аит, разнесет это поселение по камням. Но если тебе или мне сунут нож под ребра или удавят, нам будет уже все равно. Что ты предлагаешь? Не входить в город? Нужно договариваться. Причем не только с позиции силы, но и как с возможными равноправными партнерами. А нам их помощь нужна больше, чем им наша. Какую сумму ты можешь выделить? Я вылез, задохнулся от возмущения. Мой отец сказал во всем подчиняться тебе, а раз ты старший, значит и платишь ты. Отец полна оплатил мою победу, построив эти боты. Дим внутренне усмехнулся. Технополи твёл себя, как и должен был вести. Если есть шанс переложить ответственность на другого, он так и поступит. Во-первых, эти боты оплачивала корпорация Арсмаш, а не ты или твой отец. Во-вторых, Аид, Гефест и а р о с построил я. Да, Зевсом занимался Лекс Карга, но он неподчиненный твоего отца, а мой компаньон. И в третьих, договор с твоим отцом я уже исполнил, построив бот и передав ему все чертежи перед испытанием. Так что, если я сейчас развернусь и просто уйду, мне ничего не будет. А ты останешься один против 108 ботов противника, которые будут здесь через три дня, если, конечно, доживешь до этого момента и тебя не зарежут местные за банку тушенки. Поэтому давай сделаем вид, что ты ничего не говорил, и я задам тебе тот же вопрос: сколько ты готов выложить за помощь местных? Сто тысяч? Почему-то спросил, а не утвердил в е л е Значит, сто тысяч? Согласился Дим. Не возражаешь, если все переговоры буду вести я? Тот кивнул, отвернувшись, и почему-то опять он смотрел на Катю. Дим подумал про себя: неужели у этого человека, пропитанного гордыней и меркантильностью, Могут быть чувства. Тем более на что он надеется, когда уже о б р у ч е н с Анастасией Герц? А может быть, он также, как и она, желает своей избраннице смерти, лишь бы не вступать в брак по расчету. Игорь вернулся меньше, чем через полчаса, и, как ожидалось, не один. Четверо мужчин шли вместе с ним, облаченные в бронежилеты с маркировкой "собр" и массивные шлемы с забралом. В руках у каждого из них было по автомату. Но не это напрягло а Дима, а то, что сейчас с левой и правой стороны их обходили еще четверо. Игорь, мы так не договаривались. произнес Дим одновременно с запуском портативного силового щита. Ты хотел поговорить с главным нашего города, но так я его и привел. Он указал на мужчину в устаревшей броне, единственного, кто не был вооружен автоматом. А те с е м е р о которые берут нас в клещи, хочешь сказать, не ваши люди? Игорь оставил автомат, когда ушел в поселение, но в городе обзавелся чем-то короткоствольным. С виду его новое оружие больше напоминало дробовик кустарного производства. х о д и м мог и ошибиться. Это всего лишь предосторожности. Вместо Игоря ответил этот низенький боец в шлеме, закрывающем лицо. Мы не знаем, кто вы. Вы пришли на нашу землю без приглашения. Думаю, это естественно, что мы решили перестраховаться на всякий случай. Деда! Кажется, Катя узнала голос бойца в шлеме. Девушка хотела было дернуться навстречу своим знакомым, но в е л е с реагировал как надо. Он перехватил Катю за талию. И прижал к себе, попутно вынимая из набедренной кобуры пистолет пулемет. Бойцы тоже вскинули автоматы, направив их на пришлых. Возникла патовая ситуация. Так они простояли, наверное, минуту, которая тянулась вечность. Наконец мужчина поднял руки и снял шлем. Диму слышал, как Вели едва слышно выругался, и в принципе он был согласен с его реакцией. Парень за всю свою жизнь в отстойнике третьего периметра не встречал настолько старых людей: скудные седые волосы, глубокие морщины на прозрачной как пергамент коже, у с е я н н ы й старческими пигментными пятнами. Старик больше походил на смерть всадника апокалипсиса, которым пугали священники Невского синдиката. Меня зовут Иван Александрович Токарев, представился старик, который выглядел так, что кажется видел последнюю войну. Димсет, мастер механик нов. Дима сёкся едва, не назвавшись гражданином Нового Ковчега Невского синдиката. Тут же поправился он, но судя по тому, как по нему мазнул взглядом Вели, он тоже заметил оплошность Дима. Вели Искра, оптимат технополит Невского синдиката, мастер-пилот боевого бота Зевс, следом представился. Первый номер, Дима. Из Петербурга, значит, негромко уточнил мужчина. Я, как вы выражаетесь, главный в поселении ВДНХ. Он махнул рукой за спину, указывая на ворота. Я предлагаю обменять ваших пленников на меня. Думаю, это рациональное предложение. Так мы сможем попробовать договориться, не подвергая невинной жизни опасности. Дим посчитал такой поворот событий логичным, но Вели решил иначе. Девушка тоже останется с нами, сказал он, сильнее сдавив Катю за талию. Девушка взвизгнула, и вновь несколько десятков стволов посмотрели в их сторону. Нет, если случится стрельба, купол их защитит от огнестрельного оружия. Но это давило морально и совершенно не способствовало атмосфере будущих переговоров. в е л е отпусти девушку. Спокойно, н о т в е р д о произнес Дим. Катя ничего не угрожала. Диму показалось, что таким поведением в е л е хотел показать Диким, что он главный в их тандеме. Я как старший п о з в а н и ю и как представитель Невского синдиката не согласен на такой обмен. Но точно парень просто набивал себе цену, старался казаться важнее. А если выражаться по-уличному, то просто колотел п о н т ы А как иначе было воспринимать это официальное представление от лица власти, которая находится за 800 километров отсюда и знать не знает про ВДНХ? Игнорируя его, Дима обратился напрямую к старику: Иван Александрович, мы принимаем ваше предложение. Все заложники будут отпущены в обмен на вас. Что? Ты не слышал, что я... Запротестовал Вели на всякий случай, прикрываясь девушкой. Видимо, уроки с Юнкером, Владом, Лемом не прошли даром. И повернулся к Диму. Его рука с П.П. в сколь смазнула п о Диму, но для предлога этого было достаточно. Я говорил, что будет, если ты еще раз направишь на меня оружие. Произнес Дим, стараясь выдержать зловещую интонацию. Ствол-то у меня. Пошел на конфронтацию в е л е У тебя. Согласился Дим, выключая силовой барьер. Вот самый разгребай. Что наговорил. А я ухожу. Если станешь стрелять. Тебя убьют на месте, – сказал Дим, повернувшись к своему первому номеру спиной. Одном м г н о в е н и е и вот Дим уже запрыгнул в грузовой люк а и д а любезно распахнувшего свои недра перед хозяином. Конечно, Дим не оставил в е л и совсем без прикрытия. Он наблюдал за ним через визоры Гермеса и свои глазные импланты. Стоит начаться стрельбе, Дим включит силовой барьер, а дальше дымовая завеса и подавление противника огнем из пулеметов. Но Велли об этом не знает. Если и этот урок не научит молодого технополита думать головой, то не судьба им дальше идти вместе. Как говорил Тед Шадо, нет противника ужаснее, чем союзник д о л богиб. Вэли хватило ума не направлять оружие на девушку. Старик, п р е д с т а в и в ш и й с я Иваном Александровичем, передал свой шлем и двинулся вперед. Несмотря на почтенный возраст, он двигался уверенно. А вот решительность Вели с каждым шагом старика таяла на глазах. Он озирался до самого конца, ожидая, что Дим придет на помощь, но его второй номер б е з з а с т н о наблюдал за происходящим через визоры Гермеса. Иван Александрович казался выше Вели, несмотря на то, что смотрел на него снизу вверх. Старик протянул руку и Вели, поколебавшись мгновение, протянул ему свой пистолет-пулемет. А дальше события начинали развиваться с бешеной скоростью. Игорь, который до этого стоял неподвижно, отбросил свой дробовик и, что было сил, бросился вперед. Он сходу приложил в е л е кулаком в лицо, вернее, хотел это сделать. Тренировки с телохранителем Дима не прошли для тех н о п о л и т а даром. в е л е не стал уклоняться, он просто отпустил девушку и встретил бегущего на него прямым ударом ноги в грудь. От удара сам в е л е покатился кубарем, но и и г о р ь упал на колени, стараясь сделать вдох. Вели едва успел подняться, как другой, тот, что обходил их справа, сбросив белый маскировочный халат, врезался в него сбоку, обхватил за талию, желая бросить обидчика Кати через себя. Но прямой удар локтем по спине о с т у д и л его пыл. К этому моменту Игорь уже поднялся, и хоть он еще не в ы п р а в е л свое дыхание. Все же бросился на обидчика сестры. Вели уклонился, попытался перекатиться, но рыхлый снег сковывал его движения. Он уклонился дважды, прежде чем один из перекатов закончился тем, что Вели поймал прямой удар ногой в голову. Наверное, если бы не усиленный комбинезон экзоскелета, предназначенный для гашения кинетических ударов, Вели бы отключился. Но первый номер оказался крепче, чем ожидал Игорь. Едва тот оседлал его, желая несколькими ударами в голову поставить точку в их драке, как пилот боевого бота извернулся ужом под противником, подбрасывая здоровяка дикого левой ногой г л а на живот Игоря, п р а в а я же п р и ж а л а к снегу голову. А руки уже разгибали левую, выводя на болевой. Если бы сейчас кто-то подскочил к ним, желая помочь Игорю, у Велине не было бы шансов. Но местные к своей чести не вмешивались. Только старик, спокойно наблюдавший за д е й с т в и е м произнес: "Достаточно". Он сказал это не громко. Отчего его слова звучали более значимо. Игорь, ребята, оставьте нас, пожалуйста. Нам нужно поговорить. Здоровяк, который был раза в полтора больше жилистого и скрымладшего, тут же перестал рычать. Вели, видимо, понимая, что если он не послушается, его просто затопчут. тоже отпустил руку противника. Оба бойца обменялись тяжелыми взглядами, но больше не произнесли ни слова до того момента, пока местные не ушли в сторону ворот ВДНХ. Старик посмотрел на машину и сделал манящий знак рукой, давая понять Диму, что хочет разговаривать и с ним тоже. Вблизи Вели выглядел неважно. На его лице и руках было множество мелких царапин и порезов, видимо от смерзшегося снега, а правый глаз начал заплывать гематомой. А еще он как-то не хорошо смотрел на Дима, словно на предателя. Поговорим, предложил старик, переводя взгляд с одного на другого. Ваш город находится очень далеко. Что вы з а б ы л и здесь? Кажется, Велиус в о и л урок и промолчал. Поэтому за них двоих решил держать слово Дим. Через несколько дней здесь будет много пришлых на боевых ботах, и нам нужна помощь, чтобы победить их. У меня всего два вопроса. Во-первых, почему вы жители больших городов пришли на нашу землю? И во-вторых, с чего вы решили, что мои люди должны воевать за вас? Голос старика был тихим и рассудительным. Дим помолчал несколько секунд, собирая с ь мыслями, и ответил. Территория Москвы была выбрана в качестве полигона для испытания боевых машин. Кем было принято такое решение, я не знаю. Но в доминионах считается, что жизни за пределами городских стен нет. Через три дня сюда прибудет 107 боевых машин для боя между собой. Информация о месте проведения дошла до меня раньше официального релиза, поэтому мы прибыли, чтобы подготовиться и предупредить местных жителей. А по поводу второго вопроса нам не нужны ваши люди. Мы не хотим никого подвергать бессмысленному риску и пришли просто предупредить. Просто предупредить. Глава ВДНХ ухватился за последние слова Дима. Не только, не стал отпираться Дим. Нам также нужна ваша помощь, если у вас есть связь с другими поселками на территории Москвы. Старик промолчал, не став ни подтверждать, ни опровергать предположение Дима, поэтому парень продолжил. Все, что нам нужно, это просто информация о передвижении других групп. Все остальное мы сделаем сами. Взамен мы постараемся обезопасить местных жителей и прямо сейчас готовы предоставить 500 суточных пищевых рационов в качестве жеста доброй воли и извинения за поведение моего напарника. Подтверждение своих слов Дим дал мысленную команду Аиду, и бот поддержки вновь распахнул грузовой отсек, в котором виднелись коробки с оранжевой маркировкой целинограда. Мы передадим их вам в любом случае, неважно, согласитесь вы или откажетесь. Это все. Поинтересовался старик, и Дим молча кивнул. Мне нужно подумать и посоветоваться с другими старейшинами поселка. Как долго ждать вашего ответа? Думаю до вечера, сказал старик и, развернувшись, зашагал в сторону ворот. п о с о т е окликнул его велич, чем удивил и старика и Дима. т е х н о п о л и же, держась за отбитые ребра, бодро побежал к Аиду, чтобы через минуту вернуться с увесистой коробкой пищевых рационов. Вот, возьмите. Неуверенно протянул он коробку старику. И, пожалуйста, передайте Кате, что я не хотел ее обидеть. Старик лишь мазнул взглядом по коробке, не подумав брать предложенное. Молодой человек, уважение нельзя купить, его можно только заработать. С этими словами он развернулся и неспешно двинул в сторону города, хрустя снегоступами по корке с м е р ш е г о с я н а с т а